Глава 8. Харри медленно поднимался в гору к черной бревенчатой вилле, озаряемой вспышками синих огней, припаркованных во дворе полицейских автомобилей. Бело-оранжевые оградительные ленты начинались внизу, у ворот. Коллеги, не знавшие, что сказать и как вообще себя вести, молча смотрели на него, когда он проходил мимо них. Харри казалось, что он шагает под водой. как во сне, от которого он надеялся вскоре очнуться. А может, не очнуться вовсе, потому что он пребывал в бесчувствии, странным образом не воспринимал и не ощущал ничего, только мягкий свет фар и приглушенный звук своих собственных шагов. Как будто он принял дозу. Харри поднялся по трём ступенькам, ведущим к открытой двери в дом, которую он когда-то делил с Ракелью и Олегом. Внутри дома слышались треск полицейских раций и короткие распоряжения Бьерна Хольма, которые тот отдавал другим членам бригады криминалистов. Харри сделал вдох, и его трясло. Потом он переступил порог и автоматически обошел белые флажки расставленные криминалистами. «Это просто очередное расследование», — подумал он. «Я сплю». «Но ведь можно расследовать преступление и во сне. Надо только все сделать правильно. Позволить сну плавно скользить дальше и самому не просыпаться. Пока я не проснулся... Все это неправда». И Харри все сделал правильно. Он не стал смотреть ни на солнце, ни на труп, который, как он знал, лежал на полу между кухней и гостиной. Солнце, хотя оно и не было Ракелью, ослепило бы его, если бы он взглянул прямо на него. А созерцание трупа удручающе действует даже на опытных следователей. потрясает их в большей или меньшей степени, заставляет цепенеть и делает не слишком восприимчивыми к мелким деталям на месте преступления, которые могут о чем-то поведать и помочь составить связанную логичную историю. Или же наоборот, какая-то мелочь может выделяться из общей картины. Харри скользил взглядом по стенам. Одинокое красное пальто висело на крючке под шляпной полкой, там, где Ракель обычно вешала верхнюю одежду, если только уже не решила, что не наденет ее на следующий день. В этом случае она убирала ее в платяной шкаф. Ему пришлось взять себя в руки, чтобы не схватить пальто, не прижать его к лицу и не втянуть в себя ее запах. Запах леса. потому что какими бы духами рокель не пользовалась, в симфонии ароматов всегда присутствовала базовая нота — аромат норвежского смешанного леса. Он не увидел красного шелкового платка, который она обычно носила с этим пальто, а вот черные сапожки стояли на обувной полке под вешалкой. Взгляд Харри двигался дальше, в сторону гостиной, но и там ничего нового не было. Она выглядела точно так же, как та комната, из которой он вышел два месяца, пятнадцать дней и двадцать часов назад. Фотографии висят не криво мебель не передвинута, ковры не сбиты. Харри окинул взглядом кухню. Вот она у деревянной пирамиде на кухонном столе не хватало одного ножа теперь надо посмотреть на труп харри почувствовал как на его плечо легла рука привет бьорн сказал он не оборачиваясь и не переставая методично фотографировать взглядом место преступления хори произнес бьорн даже не знаю что сказать «Тебе следовало сказать, что мне здесь не место», — ответил Харри. «Ты должен заявить, что я лицо заинтересованное, что это не мое расследование, и что мне, как и всем родственникам потерпевших, надлежит собраться с духом, прежде чем увидеть погибшую, и взять себя в руки, поскольку, возможно, придется провести опознание». «Ты же знаешь, что я ничего этого не скажу. Не ты, так кто-нибудь другой». Вздохнул Харри и посмотрел на среды крови внизу книжной полки, на корешках книг из собрания сочинений гамсуна и старого энциклопедического словаря, в который любил заглядывать Олег. А Харри объяснял ему, что в мире изменилось с того времени, когда был напечатан словарь, и почему. «А я бы предпочел услышать это от тебя». Только сейчас Харри посмотрел. на Хольма. Его и без того выпученные глаза, казалось, еще больше выкатились из орбит и блестели на бледном лице, обрамленном огненно-красными бакенбардами а-ля Элвис 70-х годов, бородой и новой кепкой-шестипенцевиком, заменившей растаманскую шапочку. — Ладно, Харри, если ты хочешь, что я сам это скажу. Взгляд Харри переместился ближе к солнцу, и наткнулся на край лужи крови на деревянном полу. Похоже, крови было много. Он сказал Олегу в полицию, и поступил рапорт, в котором сообщается о ее смерти, как будто он сам до конца не мог поверить в это, пока не увидит собственными глазами. Харри кашлянул и попросил, «Сначала расскажи, что у вас есть». «Нож», — ответил Бьерн, — «судмедэксперты в пути». Но мне кажется, что ей нанесли три удара, не больше. Один в шею, прямо под череп. Это означает, что она умерла быстро и безболезненно, — закончил Харри. Спасибо за заботу, Бьерн. Бьерн быстро кивнул, и Харри понял, что он сказал это не только и не столько для него, сколько для себя. Харри вернулся взглядом к деревянной пирамиде на кухонном столе. Супер-острые ножи фирмы Таджира, которые он купил в Гонконге, были выполнены в традиционном стиле сантоку с рукояткой из дуба, но у них вдобавок имелось еще гарды из белой кости буйвола. Ракеля божала этот набор. Вроде бы не хватает самого маленького, универсального ножа с лезвием примерно 10-15 сантиметров. К тому же нет никаких признаков сексуального насилия, — добавил бьорн Всю одежда на ней и абсолютно целая. Взгляд Харри достиг солнца. Не просыпаться. Ракель лежала в позе зародыша спиной к нему, лицом к кухне. Она скорчилась больше, чем обычно во сне. На ее спине не было видимых следов от ножевых ударов, а шею закрывали длинные черные волосы. Ревущие в голове Харри голоса пытались перекричать друг друга. Один вопил, что на ней кофта Нэнси, которую он купил во время поездки в Рыкьявик. Другой, что это не Ракейль, это просто не может быть она. Третий утверждал, что если исходить из картины преступления, то жертву сначала ударили спереди, причем убийца не находился между нею и входной дверью, а значит, она не предприняла попытки убежать. Четвертый, что Ракель в любую минуту может подняться, смеясь, подойти к нему и указать на скрытую камеру. «Скрытая камера». Харри услышал тихое покашливание и обернулся. Человек, стоявший в дверях, был большим и квадратным. Голова его казалась вырублена из гранита и расчерченной по линейке. Лысый череп, прямой подбородок, прямой нос и маленькие квадратные глаза под парой прямых бровей. Джинсы, пиджак от костюма и рубашка без галстука. Серые глаза не выражали ничего, но тон и манера растягивать слова, как будто он долго ждал, чтобы все высказать, и теперь наслаждался процессом, были безаперационны. «Я жалею о твоей потере, но вынужден попросить тебя покинуть место преступления, Холли». Харри встретился взглядом с Улей Винтером и отметил, что полицейский из Крипаса употребил калькус английского, как будто даже у соболезнований не было адекватного выражения в норвежском языке, и что он даже не поставил точку после этого своего заявления перед тем, как вышвырнуть его, а лишь запятую. Харри не ответил, Только повернулся и еще раз посмотрел на Ракель. — Это означает прямо сейчас, Холли? Mm — Угу. -hmm. Насколько я знаю, задача Крипаса — оказывать содействие полицейскому управлению Осло, а не командовать. И как раз сейчас Крипас оказывает содействие, держа супруга жертвы на расстоянии от места преступления. — Ты можешь проявить свой профессионализм и согласиться, или же я попрошу кого-нибудь из парней в форме вывести тебя отсюда. Харри знал, что ули Винтер не возражал бы против такого развития событий, позволить парочке своих подчиненных сопроводить холли в полицейский автомобиль на глазах у коллег, соседей и падальщиков-журналистов, собравшихся внизу у дороги и снимающих все подряд. Оля Винтер был на пару лет старше Харри, и на протяжении 25 лет они оба работали следователями и вели дела об убийствах, так сказать, по разные стороны забора. Харри в полицейском управлении Осло, Винтер в Крипасе, сотрудники которого оказывали содействие местной полиции в расследовании особо тяжких преступлений, а в некоторых случаях, располагая лучшими ресурсами и опытом, полностью брали расследование на себя. Харри посчитал, что позвонить в Крипос решил его непосредственный начальник Гуннер Хаген. И правильно сделал, учитывая, где работал супруг жертвы. Правда, при этом Хагену пришлось переступить через самолюбие — поскольку между двумя этими крупнейшими подразделениями всегда существовала негласная конкуренция. Ну и плюс ко всему, конечно, не секрет, как ули Винтер относился лично к Харри. Винтер считал, что Холли сильно переоценивают, что его статус легендарного сыщика объясняется громкостью раскрытых им преступлений, а вовсе не его профессионализмом. А вот самого Левинтера, несмотря на то, что он, безусловно, являлся звездой крипоса недооценивали, по крайней мере, за пределами их организации. И это было вызвано тем, что его триумфы, в отличие от успеха в холле, никогда не влекли за собой громких газетных заголовков, поскольку серьезная полицейская работа редко их удостаивается, в то время как выскочку следователя, отличающегося непредсказуемым характером и к тому же любящего выпить, за один единственный миг просветления и озарения пресса восхваляет постоянно». Харри вынул пачку Кэмэла, зажал сигарету губами и достал зажигалку. «Я сейчас уйду, в Винтер!» Харри прошел мимо него, спустился по ступенькам на граве и только тогда пошатнулся. Он остановился, чтобы прикурить, но слезы настолько ослепили его, что он не видел ни зажигалки, ни сигареты. «Вот!» Харри услышал голос Бьерна, пару раз быстро моргнул и втянул в себя пламя зажигалки, которую друг поднес к его сигарете. Харри глубоко затянулся, закашлялся и снова затянулся. «Спасибо. Тебя тоже выгнали с места происшествия?» «Нет. Я же работаю как на Крипус, так и на полицейское управление ОСЛО». «Кстати, разве ты не в отпуске по уходу за ребенком?» Катрина позвонила и велела срочно подъехать. В данный момент мальчик наверняка сидит у нее на коленях в кресле начальника и руководит работой отдела убийств. Кривая улыбка, едва коснувшись губ, Бьерна Хольма исчезла. «Прости, Харри, я болтаю всякую чушь». У -у -у. Ветер унес дым, выпущенный хари «Вы уже закончили осматривать двор?» — Не выходить из образа следователя, оставаться под наркозом. — Да, — ответил бьорн в ночь на воскресенье стояли заморозки, и гравий был более плотным. Если здесь побывали машины или люди, они оставили не слишком много следов. — В ночь на воскресенье? Ты хочешь сказать, это произошло прошлой ночью? Тело холодное, а когда я согнул ее руку, мне показалось, что труп уже полностью окоченел. Значит, прошло минимум двадцать четыре часа. Похоже на то. Но подождем заключение патологоанатомов. Эй, хари ты, ты в порядке? хари уже успела вырвать. Но он кивнул и сглотнул жгучую желчь. Разумеется, в порядке. Он до сих пор спит. Ножевые ранения. Можешь что-нибудь сказать о ноже? «Думаю, клинок короткий или средний. Рядом с ранами нет следов синяков, так что либо убийца вонзал нож не слишком глубоко, либо это лезвие без рукоятки. Посмотри, сколько крови. Он вонзал нож глубоко. Согласен». Харри отчаянно втягивал в себя дым сигареты, выкуренные почти до фильтра. По подъездной дорожке к ним направлялся высокий молодой мужчина в элегантном костюме и пальто от Бёрбери. Катрина сказала, «Тревогу поднял кто-то из сослуживцев, Ракели», — продолжал хари «Знаешь что-нибудь об этом?» «Только то, что это был ее начальник», — ответил Бьерн. Ракель не явилась на важную встречу, и они не смогли до нее дозвониться. «Вот босс и заподозрил». неладно а разве принято звонить в полицию только потому что один из твоих подчиненных куда то там не пришел не знаю хори он сказал на ракельне похоже не явиться навстречу и не предупредить об этом и потом им же было известно что она живет одно харри медленно кивал сослуживцы ракель знали гораздо больше Они были в курсе, что она совсем недавно выгнала мужа, человека, которого все считают нестабильным. Он бросил окурок и услышал, как зашуршал гравий, когда он тушил его каблуком. Мужчина лет тридцати с небольшим, с азиатскими чертами лица, подошел ближе. Он был стройным и держал спину прямо, Костюм, судя по всему, сшит у портного, надетая под него свежевыглажена рубашка сверкает березной, галстук завязан плотным узлом, густые темные волосы коротко подстрижены, и стрижка могла бы показаться скромной, если бы не была ярко выраженной классикой. От следователя Крипаса Сонмина Ларсона слабо пахло чем-то, на взгляд Харри, очень дорогим. в крипасе за ним закрепилось прозвище «Индекс кей несмотря на то что имя сон мин которое харри в свое время несколько раз приходилось слышать в гонконге было корейским а не японским ларсон учился на последнем курсе полицейской академии в тот год когда харри начал там преподавать этот парнишка запомнил своему невероятной белюзной рубашку а также выразительными гримасами и кривыми ухмылками. Так Ларсон реагировал всякий раз, когда новоиспеченный преподаватель Холля начинал путаться в материале. А еще результатами выпускного экзамена, наверняка лучшими за всю историю учебного заведения. — Примите мои соболезнования, Холля, — произнес Санмен Ларсон. — Мои глубочайшие соболезнования. Он был почти одного рост с Харри. — Спасибо, Ларсен. Харри кивнул на блокнот, который следователь из скрипа содержал в руке. — Опрашивал соседей. — Точно так. — Что-нибудь интересное есть? Харри огляделся. Здесь, в Фешенебельном районе Хольмен-Коллен, виллы располагались на большом расстоянии друг от друга. Их разделяли высокие живые изгороди и ряды елей. Казалось, Сан-Мин Ларсон на мгновение задумался, стоит ли делиться информацией с полицейским управлением ОСЛА. А может, проблема заключалась в том, что Харри был супругом жертвы? «Ваша соседка, Венка Ангендора Сиверсон, утверждает, что не видела и не слышала ничего необычного в субботу вечером. Я поинтересовался, открывает ли она на ночь окно, и дама ответила утвердительно». но добавила, что спит с открытым окном, потому что не просыпается от привычных звуков, например, от звука подъезжающей машины мужа, автомобилей соседей, мусоровоза, и она подчеркнула, что стены дома, принадлежавшего Ракеле Феуке, сделаны из толстых бревен. Молодой следователь говорил все это, не заглядывая в блокнот, и у Харри появилось ощущение, что Ларсон выдавал ему набор малосодержательных сведений в качестве теста, чтобы посмотреть, как он на них отреагирует. «М -м -м -м», харри издал бурчание означавшее что он понял слова собеседника это так спросил ларсон дам действительно принадлежит вашей супруге не вам обоим исключительная собственность подтвердил Харри. я настоял не хотел чтобы люди подумали будто я женился из за денег она была богата нет это шутка харри кивнул в сторону дома Тебе надо довести собранную информацию до сведения твоего начальника, Ларсон. — А что, Винтер уже приехал? — Во всяком случае, внутри сильно похолодало. Сонмен Ларсон натянул на лицо вежливую улыбочку. — С формальной точки зрения расследование возглавляет Винтер, но, судя по всему, вплотную заниматься этим делом предстоит мне. Я не такой выдающийся специалист, как вы, Холли, но обещаю сделать все возможное, чтобы поймать убийцу вашей супруги. — Спасибо. — сказал Харри. У него было ощущение, что молодой следователь говорил вполне искренне, но разве что насчет выдающегося специалиста слегка преувеличил. Он проводил глазами Ларсена, шагавшего к дому мимо полицейских машин, а затем произнес «Скрытая камера». «Что?» — не понял бьорн «Я установил фотоловушку. О, на той ель, что посредине». Харри кивнул в сторону зарослей кустов и деревьев, походивших на кусочек леса у ограды соседнего участка. — Надо сказать об этом Винтеру. — Нет, — твердо возразил бьорн Харри вопросительно посмотрел на него. — Добродушный тутанец редко говорил столь безапелляционно. Бьерн Хольм пожал плечами и пояснил. — Если там есть запись, способная помочь в расследовании, мне кажется... Честь раскрытия преступления не должна достаться Винтеру. — Вот как? — С другой стороны, тебе нельзя здесь ничего трогать. — Потому что я подозреваемый, — сказал Харри. бьорн дипломатично промолчал. — Все в порядке, — заверил друга Харри. — Я же понимаю. Бывший муж всегда возглавляет список подозреваемых. — Разумеется, тебя скоро исключат из их числа, — ответил бьорн — Ладно, я займусь записью с камеры. — Ель посредине, говоришь? — Камеру трудно рассмотреть, — предупредил Харри. Чехол фотоловушки завернут в чулок такого же цвета, что и ствол дерева. Он находится на высоте двух с половиной метров. Бьерн бросил на Харри странный взгляд, после чего направился к деревьям, на удивление мягким и пружинистым для своего плотного телосложения шагом. У Харри зазвонил телефон. Первые четыре цифры, высветившегося на дисплее номера, указывали на то, что звонят с одного из стационарных телефонов в редакции газеты ВГ. Стервятники учуяли добычу. А раз они звонят ему, значит, узнали имя жертвы и связали погибшую с ним. Харри не ответил на звонок и убрал мобильник в карман. Бьерн сидел на корточках возле елей. Он поднял голову и жестом позвал хари «Ближе не подходи!» — предупредил криминалист. Он снова натянул белые резиновые перчатки. «Тут кто-то уже побывал до нас». «Какого черта?» — прошептал хари Чулок был содран, с дерева разорван и валялся на земле. Рядом лежали разбитые фотоловушка и крепления к ней. Кто-то раздавил их ногой. бьорн поднял камеру и констатировал, корт памяти удалена. Харри тяжело дышал носом. «Ничего себе! Разглядеть фотоловушку в этом камуфляжном чулке!» — произнес бьорн «Да это ведь надо стоять здесь, у деревьев!» — Харри медленно кивал. «Или», — сказал он, ощущая, что мозгу не хватает кислорода, — «тот человек знал...» что камера находится здесь. — Согласен. — Кому ты об этом рассказывал? — Никому. Голос Харри стал сиплым. Он не сразу понял, в чем дело. Что именно так наполняет болью его грудь и стремится прорваться наружу? Может, он просыпается? — Абсолютно никому. Да и фотоловушку я устанавливал под покровом ночи. Так что... Никто меня не видел. Ни один человек, во всяком случае. Теперь Харри понял, что именно рвалось наружу. Вороний крик. Плач сумасшедшего. Смех.